Да, в сибирских городах были воеводы и головы. В Тобольском городе воевода князь Федор, княж Михайлов, сын Лобанов, с 1590 года, до да голова князь Матвей Львов, послан, со 1593 года. В Тюменском городе князь Петр Борятинский, с 1591 года, до да голова Богданова Ейков, с 1593 года. В Новом городе на Би на Берёзове воевода Микифор Васильев сын Траханистов с 1593 года до да голова Афанасий Благово с 1594 года В Новом городе на Пилыме голова Василий Толстой с 1594 года В Новом городе на Злове Иван Григорьев сын Нагова с 1589 года Верх Иртыша в Новом городе на Таре реке воевода князь Иван Андрей, князь Василий Всенилецкой, да глава Борис Доможиров, да Григорий сын Алфёров. В Новом городе Верх побив в Сургуте князь Фёдор сын Петров сын Беротинский, да глава Владимир Оничков. Сибирские воеводы. Острог из лиственничных брёвин обхват Бревенчатые же башни с невысокими тесовыми кровлями, Снег задувает в узкие стрельницы, В ломаной из замкнутости стен крошечный жилой островок, Воеводская изба с нарядным клецом, Стрелецкая общая домина, Курные казачьи полуземлянки, Амбара для припасов и ясака, Обязательная банька, теплые конюшни, Скотный двор, синник. А вокруг белое безмолвие на сотни тысяч верст. Даёжные дебри, немирные народы, только посматривай, а надеяться можно только на себя и своих людей, никто больше не поможет российского государства, самый край. Но раз встал на краю, стой честно и строго, с тебя одного спрос, на тебя одного надежда, для того и власть вручена. Ни с кем здесь неделимая, где ты воевода стоишь, там Россия. Первые сибирские воеводы. Много ли мы о них знаем? Фёдор Михайлович Лобанов-Ростовский, к примеру, посажен государственным указом в старейшем граде Тобольске, куда только его воинские службы не кидалы. На какие опасные рубежи был главой большого полка в Серпухове? На берегу реки Яки берег от крымского хана довляд гирея прямую дорогу на Москву. В Ливонскую войну несколько лет было осадного егой воды в крепости Цыпернове и выстоял. Закончило война с немцами, а его дошло на Волге в Казанском походе, когда шли плавной и судовой ратью. Потом долгих 5 лет воеводствол в Астрахани, на самом дальнем южном рубеже Другие воеводы и стрелецкие головы приезжали и уезжали, а он сидел в Астрахани беспрерывно, пока не понадобился для нового государева дела Сибирского, определили и Федора Михайловича Лобанова Ростовского на службу в Тобольск. А под самый исход века на Крымской Украине оказался, велено ему было строить Волжскую засеку, не было тогда дела важнее, чем крымцев до русских земель не допустить». И не допустили, обгородив уберж засеками, станичными и сторожевыми заставами. Берёзовского воеводу Никифора Васильевича Трахонистова возьмём. Поменьше городок, чем Тобольск, и воевода там помоложе, и на государственной службе не так давно, но и он хлебнул их. В походе на Свейского короля, когда Иван город Копое и яма брат на твоюли был Исаулу Потом в Смоленске воеводы сидел три года, а оттуда, в самый северный сибирский городок Березов. В лето 7106, когда указом государя были пост на воеводы на Крымскую Украину к засекам, и Никифор Траханистов там оказался, приписан к Тульской и Каширской засеке, на самом ступе с ордынцами, от Березова до Тулы не одна тысяча верст. А из России на Иртыш и О peerку шли мужики земли парцы, казаки, зирловы, разные хоть и вольные люди, осваивали землю, навечно закреплённую воинской силой и городками, острогами.